Двадцать один. Наше путешествие по темному заледеневшему Лондону напоминало развивающийся по ужасным законам своей неестественной логики сон, из которого никак не удается вырваться. Этот поход начался в молчании и тумане, а завершился вспышкой насилия и страха. Но от первого до последнего шага нас не оставляло ощущение жути, тошнотворной неправильности окружающего нас потустороннего мира. Мы проходили по местам, куда никогда еще не ступала нога живого человека. Мы видели то, чего никогда не видели и не увидят глаза живых людей. Мы были в мире, где не действовали привычные для нас законы. Это были не наши улицы, это был не наш Лондон. Мы шли по городу мертвых, и все наши навыки и дары не имели здесь никакой ценности. Первой улицей, по которой мы прошли, стала, естественно, Портленд-Роу. Правда, это была другая Портленд Роу, погруженная в вечное безмолвие с покрытыми инеем мостовыми, с недымящимися каминными трубами на крышах, поднимающимися в унылое беззвездное угольно-черное небо. Очертания домов оставались привычными глазу, но выглядели безжизненными и плоскими в странном, идущем непонятно откуда, луны-то на небе не было, призрачном свете. То ли из этого света, то ли по какой другой причине дома эти казались гигантскими, вырезанными из картона декорациями. Как и во всем окружающем нас потустороннем мире, была в этих домах какая-то трудноуловимая, но тревожащая неправильность. Казалось, что стоит лишь ударить по этим стенам кулаком, и они повалятся, словно карточный домик. И двери. В одних домах они были открыты настежь, в других вообще отсутствовали. И окна тоже были неправильными, без стекол, без занавесок. Они смотрели своими пустыми черными глазницами, и было такое ощущение, что за этими окнами кто-то стоит и смотрит на нас из темноты. На самой улице часть предметов куда-то исчезла. Вместо них в землю врезались пустоты. Тишина и никого вокруг. Встречи с местными обитателями ждали нас впереди. Мы шли по самой середине потусторонней Портленд-Роу, следуя за отпечатками ног, оставленных в слое ине, одиноким, прошедшим незадолго до нас спутником. Выразилась ей сейчас весьма замысловато, но, как вы понимаете, имела в виду Винкмана. Мы прошли по его следам до лавки Арифа с черными провалами пустых витрин, сквозь которые вытекали клубясь струйки тумана. Здесь отпечатки Винкмана сворачивали в боковую улочку, и там терялись из виду. С этой минуты наши с ним пути разошлись. Окончательно. Навсегда. «Здесь нужно свернуть налево», — прошептал Джордж. На стеклах его очков намерз иней. Голос Джорджа, и без того слабый после болезни, был едва слышен в здешнем мертвом воздухе. «Это самый короткий путь». «Хорошо». Не знаю, как мое, но прихваченное морозом лицо Локвуда уже слегка побелело. Нужно торопиться изо всех сил. Накидки нас пока спасают, но надолго ли их хватит, я не знаю. Мы двинулись дальше. Воздух был ужасен. Обжигающий холодом, сухой, мертвый. Он высасывал жизнь из наших легких и замедлял бег крови в венах. Наше дыхание в этом воздухе превращалось в пар, который, моментально застывая, налипал на наши накидки, становился льдом и потрескивал при каждом движении. Но нужно сказать спасибо нашим накидкам. Под них смертоносный холод не проникал. Находясь внутри хрупкого, сохраняемого ими теплого пузыря, мы спешили все дальше, вдавившие на мозги абсолютное тишение под внимательными взглядами бесчисленных черных окон. В этом Лондоне не было призерк-ламп. Ни одной. Так же, как не существовало здесь ни железных оград, ни машин. Ничего, что сделано из металла. И проточной воды не было. Канавки, желоба, водостоки сохранились, но стояли пересохшими, пустыми. Исчезли таблички с названиями улиц номерами домов, стали размытыми, нечитаемыми, стертыми вывески магазинов. Дорога, по которой мы шли, была хорошо нам знакома, но холод, тишина и отсутствие какого-либо движения делали ее чужой и даже враждебной. Во время своего первого визита на другую сторону я оказалась на открытой сельской местности. Здесь, в центре Лондона, мертвая тишина казалась еще более гнетущей, чем в лесу или поле. Фасады домов стали здесь похожи на отвесные скалы, а улицы превратились в темный лабиринт каньонов и ущелий. Проходя сквозь устье одного из таких каньонов, мы увидели в отдалении фигуру мужчины в широкополой шляпе. Он медленно, прихрамывая, двигался нам навстречу. Мы прибавили шагу, проскочили вперед и перелезли через груду мусора, оставшегося от частично обрушившегося здания и перегородившего улицу. Перед нами открылся перекресток, и Локвуд резко свернул в сторону, уводя нас с главной улицы. «Что ты делаешь?» – прошипел Кипс. Обледеневшие перья капюшона торчали у него, словно усики какого-то диковинного насекомого. «Это не самый короткий путь». «Знаю, но мне не нравится эта тварь на улице», – ответил Локвуд. И тот мертвяк не один. Видишь, вон там, впереди, в тумане. Еще трое. Два взрослых и один ребенок. Мы должны любой ценой избегать встреч с ними. Лучше будем петлять. Петлять. Сказать это оказалось проще, чем сделать. Улицы больше не были пустынными. Вдоль каждой из них что-то двигалось в тумане. В зияющих окнах верхних этажей домов появились темные фигуры. Они стояли неподвижно, уставившись в черное небо. В замерзших песочницах на краю городских парков появились крохотные детские фигурки. На остановках начали выстраиваться очереди взрослых темных фигур. Очевидно, они ждали автобус, который никогда не придет. По тротуарам зашагали мужчины в деловых костюмах и галстуках. Засеменили женщины, толкавшие вперед невидимые, несуществующие детские коляски. И все это в полной тишине, в тусклом сером свете, делавшем этот мир похожим на выцвевшую черно-белую фотографию. Потерянные души. Вспомнила я. Именно так называл их череп, и теперь я понимала, что он был прав. Они потерялись во времени и пространстве, потеряли самих себя, повторяя до бесконечности одни и те же лишенные всякого смысла действия. Мы старательно избегали встреч с обитателями темного города, но от бесконечных поворотов вскоре начали уставать и терять направление. Жуткий холод и растущее напряжение пожирали нашу энергию, и никакие накидки уберечь нас от этого не могли. Даже неутомимый Локвуд двигался все медленнее, все ленивее. Джордж, и без того ослабевший за время болезни, вообще еле волочил ноги, и мне пришлось поддерживать его под руку, помогая идти дальше. «Мне не нравится, что мы оставляем за собой следы Люси. спустя какое-то время прошептал он. «Ты имеешь в виду наши отпечатки ног?» – уточнила я. Местами на мостовых во все стороны разбегались легкие, едва заметные следы босых ног, на фоне которых сразу бросались в глаза глубокие, четкие отпечатки наших тяжелых ботинок. «Их тоже, но еще дымовой шлейф», — ответил Джордж и был абсолютно прав. Наши заледеневшие накидки мерцали, вспыхивая серебристыми язычками пламени под натиском волн сверхъестественного холода, и в воздух поднимались тонкие струйки серого дыма, плывшие как хвост вслед за нами. «Думаю, они могут учуять этот шлейф, унюхать, например». «Согласна», — кивнула я. «М -м, у нас, между прочим, есть оружие», — заметил Кипс, слышавший наш разговор. «По-моему, он чувствовал себя лучше любого из нас. На каждом перекрестке шел первым, часто уходил вперед на разведку». «У меня вспышка сохранилась, у всех имеются рапиры». «Рапиры? Не знаю, как у кого, у меня руки отяжелели, тяжело дышалось, навалилась усталость. Куда уж тут рапирой размахивать?» «Здесь все иначе, Квилл». «Покачала я головой. Когда мы в прошлый раз оказались с Локвудом на другой стороне, я попыталась использовать вспышку, но ничего не получилось. Она не взорвалась. Не знаю, можно ли здесь даже на клинок положиться. Вот что я тебе скажу. Если нас заметят, нам остается только бежать, можешь мне поверить». Мы вышли туда, где в нашем Лондоне начиналась оживленная Оксфорд-стрит. Дома здесь стали выше, туман стелился между ними, словно вода в Белой лагуне. Фасады магазинов и отелей пересекали большие глубокие трещины. Некоторые из них тянулись от домов на мостовые и взламывали асфальт, который вздыбивался на этих изломах и выступал из тумана наподобие акульих плавников. Здесь мертвецов стало еще больше, и вели они себя еще активнее. Казались возбужденными, двигались быстрее и как-то целенаправленнее, что ли. Несколько раз нам пришлось укрываться в пустых темных дверных проемах, пропуская мимо себя серые фигуры. Но мертвецы, если и замечали наши следы или домовой шлейф, никак на них не реагировали. Было такое ощущение, что их влечет к себе нечто более важное. Монит более сильный магнит, чем мы. Что это был за магнит, мы узнали чуть позднее, когда вышли на открытое пространство, на площадь, где на клочках промерзшей земли торчали к небу черные без единого листочка деревья. Со всех сторон площадь окружали высокие офисные здания, а на самой площади собралась огромная толпа мертвецов. Они стояли спиной к нам, окруженные густым туманом. Но мы, тем не менее, смогли рассмотреть, как по-разному были одеты эти мужчины, женщины и дети. По ним можно было изучать историю моды за последние 100, а то и 200 лет. Мертвецы не стояли неподвижно, но слегка переминались, перемещались с места на место, а их внимание было приковано к какому-то висящему перед ними предмету, темному, но одновременно переливающемуся. Хотя мы уже падали от усталости и были еще всего лишь на полпути к дому Фитис, нам ничего не оставалось делать, как только остановиться и наблюдать за тем, что происходит. Если вы сейчас спросите меня, что это был за предмет, который мы увидели тогда, я вам отвечу, что это была дверь. Правда, не похожи они на одну дверь, которую я когда-либо видела. Она висела в воздухе невысоко над землей и парила прямо над центром той маленькой площади. Дверь эта была лишена каких-либо деталей. Так, черный прямоугольник и больше ничего. Если взглянуть на нее под одним углом, она была почти овальной. Посмотреть с другой стороны, она оказывалась тонкой, как бумажный лист. Но откуда ни гляди, края этой двери постоянно оставались нечеткими, размытыми, словно она была соткана из воздуха, в котором висела. В центре двери мерцало что-то похожее на звездочки. Это я вам спокойно пытаюсь описать ту дверь, хотя и понимаю, что все равно говорю несколько непонятно. А представляете, как мы были ошеломлены и испуганы там и тогда? И мы стояли, замерев на краю площади, и продолжали, затаив дыхание, наблюдать за этой непонятной странной картиной. «Это источник?» – шепотом спросил Кипс. «Дверь, ведущая в наш мир?» Он нервно провел языком по своим замерзшим губам. «Я чувствую, как она притягивает меня к себе». «Это не источник», – возразила Холли. «Это что-то другое». «Я думаю, за этой дверью кроется нечто очень притягательное для них», – зачарованно прошептал Локвуд. «Смотрите, смотрите, они хотят идти туда, но не могут». В самом деле, мертвые прилагали огромные усилия, чтобы приблизиться к висящей в воздухе двери, но их сдерживала какая-то стоящая у них на пути преграда. И мы увидели эту преграду. Она оказалась уродливой изгородью, серебряной, блестящей и явно сделанной руками живых людей – Она напоминала те серебряные сетки, которые мы носим с собой для запечатывания источников, только намного больше и была натянута на шестах. Только эта сеть, казалось, сделана не из серебряных колечек, а из маленьких шипов, на концах которых мерцали белые огоньки. Пока мы стояли, один из пришедших на площадь мертвецов не удержался, вырвался из толпы и бросился к сети. Раздался негромкий хлопок, мелькнула яркая вспышка, мертвец упал на спину и стал корчиться». На кончиках шипов ожили, замерцали новые белые огоньки. Толпа заволновалась, зашевелилась еще сильнее. «Это работа Марисы», – прохрипел Джордж. «Мы хотели узнать, как она добывает для себя плазму. Теперь мы это знаем». «Они загнаны в ловушку», – сказала я. «Бедные создания, они заблокированы и не могут выбраться наружу». Мне вдруг до слез стало жалко этих горемык, и в то же время захотелось подобраться как можно ближе к подвешенной в воздухе мерцающей двери. Я понимала, насколько это опасно. Понимала, что окажусь посреди толпы возбужденных мертвецов. Понимала, но тем не менее сделала шаг вперед. То же самое сделали Квилл и Холли. «Погодите!» Огромным усилием воли Луквуд заставил себя оторвать взгляд от двери и повернуть голову. «Оглянитесь!» — крикнул он. Этот крик разрушил сковавшие нас чары. «Мы обернулись!» Со стороны улицы, с которой мы вышли на площадь, показалась фигура в широкополой шляпе, и прихрамывая направилась сквозь туман в нашу сторону. Мертвец был уже достаточно близко, чтобы рассмотреть его белое лицо и свисающее из рукавов ладони с длинными костистыми пальцами. «Это не может быть тот же чумак, которого мы видели до этого», — сказал Кипс. «С тем мы разминулись сто тысяч лет назад. Он не мог так быстро доковылять сюда». «Знаешь, мне как-то не хочется подходить к нему, чтобы поспрашивать, он это или не он», — ответил Локвуд. «Пошли отсюда». Преодолевая усталость, мы вновь двинулись в путь и вскоре оставили далеко позади и площадь, и толпу мертвецов на ней, и подвешенную в воздухе дверь, и хромающую фигуру в широкополой шляпе. Вперед, вперед со всей доступной нам скоростью, вперед через город мертвецов, оставляя за собой серый дымный след. Мы вошли в район Соха, где улицы были уже и дома теснее обступали их с обеих сторон. Однажды мы мельком и в отдалении видели еще одну висящую в воздухе дверь и серебряную ограду под ней и новую толпу мертвецов возле той ограды. Я, честно говоря, была очень рада, что наш путь лежал в противоположном направлении, и нам не пришлось приближаться ко второй двери. Очень уж не хотелось вновь испытать на себе действия той колдовской силы, которая притягивала нас к той двери с ее мерцающими огоньками. Она манила к себе так, как манит бездонная пропасть, когда стоишь над ней на самом краю отвесного утеса. Страшно, смертельно опасно, но ты не можешь сдержаться и делаешь еще один шаг вперед, и наклоняешься, и начинаешь смотреть вниз. Нашу группу вновь возглавил Кипс. Он бодро шагал, поднимая своими ботинками маленькие облачка иния, и, казалось, по-прежнему был полон сил, в то время как мы, то есть все остальные, сникли, сдулись и едва волочили ноги. «А ты в хорошей форме, Квил? задыхаясь, сказала я, в очередной раз догнав его. «Да, чувствую себя отлично», — кивнул Кипс. «Может, такой эффект дает моя птичья накидка или еще что-нибудь, не знаю». «А как твой бок больше не тревожит?» Он пожал плечами, уже высматривая, что там впереди, на следующей улице, и спокойно ответил. «Сначала помаливала, теперь рана совершенно утихла. Вообще перестал ее замечать». В этот момент Джордж споткнулся и едва не упал. Он был самым слабым из нас, да и мои силы тоже были на исходе. Лок вот все это видел, понимал, и потому отдал команду сделать небольшой привал. Мы укрылись в пустой коробке, которая в нашем мире была каким-то магазином. Широкие витринные окна на фасаде обеспечивали хороший обзор улицы. Войдя внутрь, мы повалились на пол, постановая тяжело дыша. Опустили головы и втянули ноги под свои накидки. Локфат сел рядом со мной. «Ты в порядке, Люся?» Мы посмотрели друг на друга из-под заледеневших по краям капюшонов. «Ничего, держусь». «Все хорошо, мы молодцы», — с трудом шевеля замерзшими губами сказал он. «Почти до Трафальгарской площади добрались, а Стрэнд сразу за ней. Думаешь, мы с дюжим Локфуд? А как же? Конечно, с сдюжим». Не очень хотелось ему верить, но зверский холод и запредельная усталость звенели у меня в ушах, как два похоронных колокола. И огромная тяжесть на сердце. Откуда она взялась? Почему не проходит? «Не знаю, не знаю», — покачала я головой. Люси, сказал Локфуд, — «посмотри на меня». Я посмотрела. Взгляд его темных глаз был теплым. Все как всегда. «Я расскажу тебе одну историю, чтобы ты слегка взбодрилась», — улыбнулся он. «Помнишь, я однажды говорил тебе, с чего началась взаимная неприязнь между мной и Кипсом? Я был тогда еще совсем юным и участвовал в турнире по фехтованию, который проводил Депик. В полуфинале я победил Кипса и вышел в финал. Правда, там проиграл тому, кто был сильнее меня. Помнишь, я тебе об этом рассказывал?» «Да, помню», — скучным голосом ответила я. Но ты никогда не говорил, кто же победил тебя в финале. А теперь скажу. Это было Фло. Что? Удивление было таким сильным, что прочистило мне мозги и помогло сбросить сковавшее меня оцепенение. Что? повторила я. Шутишь! Не шучу. Я проиграл Фло. Она была чудо, как хороша. Погоди, сказала я. Мы говорим об одной и той же девушке. У Фло Бонс. Резиновые сапоги, соломенная шляпа, вечно стеганая голубая куртка, под которой никогда не заглядывает солнце. Об этой Фло Боунс. Нет, не может быть. И не смотри на меня так. О том, какая Фло сейчас, ты знаешь них уже меня, Люси. Усмехнулся Локвуд. Но тогда на ней не было резиновых сапог и соломенной шляпы. Поверь, девушку в резиновых сапогах я бы как-нибудь одолел. «Слушай дальше». «Оставь в покое ее резиновые сапоги! Рассказывай! Я знакома с Фло уже не первый год, но, оказывается, ничего не знаю о ее прошлом». «Ну так вот. В те времена она была совершенно другим человеком. Начнем с того, что она еще не была Фло Боунс. Тогда ее звали Флоренс Бонар, и она работала оперативником в агентстве Синклер и Соунес. Считалась юным, но подающим очень большие надежды агентом. «А уж как она владела рапирой!» Локвуд покачал головой, погрузившись в свои воспоминания. «Богиня. Одно слово». богиня я пыталась совместить в своей голове два образа хорошо знакомый мне старьевщице фло переждающий ливень сидя на корточках под мостом кроющийся в речной грязи и тени и образ другой совершенно неожиданный для меня флоренс талантливой оперативницей и блестящей фехтовальщицы нет ничего не получалось не совмещались у меня в голове эти образы ну никак слишком разными были я никогда не слышала о таком агентстве Синклер и соунес сказала я Это потому, что его больше не существует. Это было маленькое агентство, крохотное. В нем было всего два человека – Сюзанна Синклер и Гарри Соунес. Позднее к ним добавилась Фло Бонар, стала их стажером. А потом однажды ночью они все втроем столкнулись с двумя лимлисами в церкви на Далвич-Хит, И Синклер, и Соунес погибли практически сразу, и смерть их была ужасной. Фло успела схватить с алтаря железный крест и, прикрываясь им, забилась в угол. Там она просидела до самого утра рядом с мертвыми телами своих коллег, отбивая непрекращающиеся атаки гостей. Ну, что такое лимлисы, ты сама хорошо представляешь. Одного взгляда на них бывает достаточно, чтобы посидеть. А уж провести целую ночь сразу с парой лимлисов — это... Локвот вздохнул и закончил. Фло сумела выжить, но сильно изменилась после той ночи. Очень сильно. Еще бы. Согласилась я. После такого, у кого хочешь, крыша поедет. Это не так. «С головой у Фло все в порядке, и ты это знаешь». вот с усилием поднялся на ноги и посмотрел на клубящийся туман. «Короче, первое время я ей помогал, пытался найти для нее другую работу. Но было ясно, что Фло надломилась. Возвращаться к работе агента она больше не хотела. Ни в какую. Придя немного в себя, она решила стать старьевщицей. Печально? Да. И в то же время нет. Она выжила. Она наш друг Люси. Вот такие дела». «Почему ты решил рассказать мне эту историю?» спросил я, немного помолчав. Чтобы взбодрить тебя, я же сказал. И заодно напомнить, что мы все тоже должны выжить. Все. Ты, я, Джордж, Квилл, Холли. Нам осталось всего ничего до цели. Всего ничего. Идти несколько минут. Это последнее усилие. Последний рывок. Мы вышли из пустого магазина на улицу. И тут же увидели знакомую хромающую фигуру в широкополой шляпе. Мертвец вышел из бокового переулка и повернул в нашу сторону. Что будем делать? — хриплым срывающимся голосом спросила Холли. «Продолжим идти», — ответил Локвуд. «Свернем на следующем углу». Вдоль улицы струился туман. Впереди на перекрестке стояла небольшая группа мертвецов. Там были и мужчины, и женщины, и дети. Они загораживали нам дорогу. «Сюда, быстрее!» — крикнул Локвуд и бросился влево, туда, где между двумя зданиями виднелся проход в узенький переулок. Мы побежали следом. Проход оказался таким тесным, что моя накидка с обеих сторон терлась о кирпичной стены. Во время прошлого похода на другую сторону моя прежняя накидка порвалась, и, опасаясь, как бы этого опять не случилось, я втянула плечи. Проход тем временем продолжал сужаться, но когда я уже начала думать, что еще немного, и я застряну здесь, как пробка в бутылке, переулога вдруг резко повернул направо и вывел нас в маленький двор-колодец. Здесь нас со всех сторон окружали высокие кирпичные стены. В одной из них, примерно на высоте моей головы, виднелось прямоугольное отверстие. В нашем мире это, очевидно, была дверь, которой можно было подняться по железной лесенке. Лесенка, как и все металлические предметы в этом мире, исчезла. Других дверей или сквозных проходов здесь не было. «Проклятие!» – выругался Локвуд. «Тупик! Приехали! Да в чем дело-то?» – сказал Кипс. «В отличие от всех нас, он даже не запыхался». — Вон там наверху дверь. Возможно, она проведет нас сквозь до здания. — А если нет, кто знает, что там за этой дверью? — возразил ему Локфуд. — А может, тут мертвец в шляпе не заметил нас, а? Тогда, как только он уйдет, мы сможем вернуться и пойти дальше по переулку. Повисла пауза. «Кто считает, что тот чувак нас не заметил, поднимите руки!» — попросил Кипс. Руки не поднял никто. Мы стояли во дворе, окруженные почерневшими кирпичными стенами, а из узкого переулка, которым мы пришли сюда, уже доносились негромкие прихрамывающие шаги по жесткой промерзшей земле. «Дверь!» — сказал Кипс. «Это наш единственный шанс! Я помогу вам забраться!» «Да!» — Локфуд был уже рядом с Кипсом возле стены, тянул к нам руки. «Быстрее, Холл, и ты тоже, Люси!» Дважды повторять ему не пришлось. Я подбежала, если, конечно, можно так выразиться, о моем передвижении на от усталости Холл до ногах, к стене, встала на сложенные в замок руки Кипса, и он подсадил меня на порог дверного проема. Секунда, и рядом со мной уже оказалась поднятая Локвудом Холли. С Джорджем, который был тяжелее и неподвижнее нас, пришлось повозиться дольше. Совместными усилиями Кипс и Локвуд приподняли Джорджа до порога, где мы с Холли подхватили его и помогли пролезть внутрь. Затем Локвуд отошел на несколько шагов назад и с короткого разбега с помощью кипса запрыгнул на порог. Потом Локвуд, Холли и я нагнулись, опустили руки, кипс уцепился за них, и мы втащили его наверх. Едва кипс успел к нам подняться, как во двор шаркающей походкой вошел мертвец в широкополой шляпе. «А сюда наверх он может забраться?» – спросила я. Мы стояли в дверном проеме и смотрели вниз на мертвеца, а он, задрав голову, смотрел на нас своими темными немигающими глазами. Посмотрел, посмотрел, а затем медленно двинулся к нашей стене. «Послушайте», — сказал Кипс, — «давайте предположим, что наш чувак сможет забраться на эту стену. Не будем ждать и гадать, и пойдем дальше. Эти улочки Всоха — самый настоящий лабиринт, и все они, такие или иначе, пересекаются друг с другом. Давайте пройдем этот дом насквозь и посмотрим, куда он нас выведет, а там сориентируемся на месте. Идите за мной». Он вытащил свою рапиру, быстро осмотрел открывшийся перед нами проход и решительно пошел вглубь здания. Мы же замешкались, заколебались. Уж на что неприятно было идти даже через темный холл родного для нас дома 35 по Портленд-Роу, но здесь все выглядело еще хуже. Стены коридора наклонялись под какими-то немыслимыми углами. От их вида кружилась голова и начинала подташнивать. Потолок был изрезан глубокими трещинами, внутри которых тускло поблескивал лед. В довершении ко всему воздухе омерзительно пахло какой-то кислятиной. но по наружной стене за нашей спиной уже скребли пальчики. Услышав этот звук, мы все как-то сразу решили, что коридор, если разобраться, не так уж и плох, и со всей доступной нам скоростью поковыляли вслед за кипсом. Мои воспоминания о том, что происходило потом, на какое-то время становятся отрывочными и беспорядочными. Мы шли по каким-то коридорам, поднимались по лестницам, попадали в переходы, которые никуда не вели и заканчивались тупиками. И тогда нам приходилось поворачивать назад, постоянно опасаясь столкнуться с преследовавшим нас мертвецом. Мы проходили через бесконечное количество дверей, одни из которых были самыми обыкновенными, другие же вели в какие-то странные искривленные пространства. Неизменным было лишь одно – все двери были открыты настежь. В этом темном холодном мире не существовало запертых дверей, и можно было идти куда угодно. Но место, куда ты попадал, как правило, оказывалось хуже того, откуда ты только что вышел. А самое главное, мы никак не могли найти выход из этого заколдованного здания. Иногда мы проходили мимо окон, но они оказывались либо слишком высоко над землей, либо слишком узкими, чтобы пролезть в них, либо настолько заледеневшими, что сквозь них невозможно было рассмотреть, куда ты будешь прыгать и не окажется ли твой прыжок смертельным. В тишине дома раздавались лишь стук наших ботинок по промерзшим половицам и наше хриплое дыхание. Впереди маячили, покачиваясь заиндевевшие перья на голове кипса, а за спиной, куда бы мы ни шли, были слышны медленные прихрамывающие шаги. Да, кипс был прав. Эти старые кварталы в Сохо – самый настоящий лабиринт. Мы проходили через чердаки, где из глубоких теней выступали бледные контуры давно забытых здесь кукольных домиков и лошадок-качалок. Через спальни с кроватями, наполовину утонувшими в наклонившемся под странным углом полу. Через кухни с висящими на стенах непонятными темными тяжелыми предметами. По гулким винтовым лестницам, которые на каждом повороте становились то уже, то шире. Однажды нас вынесло на гребень высокой стены, соединявшей два соседних здания. Далеко внизу белела покрытая инеем мостовая, под ногами хрустели льдинки, на которых мы то и дело поскальзывались. Вид улицы пугал, но вовсе не из-за высоты, а потому что там собралась большая толпа мертвецов. Серые фигуры, задрав головы, смотрели на нас, пока мы словно крысы перебегали по стене из дома в дом. Оказавшись в следующем доме, мы вдруг начали слышать шумы, словно кто-то движется, шелестит за стенами в соседних комнатах. Кипс теперь беспрестанно ругался все прибавлял и прибавлял ходу, проносясь по кривым коридорам, протискиваясь сквозь какие-то щели, скатываясь по откуда-то взявшимся обледенелым грудом мусора. Мы с Холли ковыляли за ним, поддерживая с двух сторон Джорджа. Локфат с обнаженной рапирой в руке замыкал группу, прикрывая нас и постоянно оглядываясь назад. А затем мы вдруг оказались на лестнице, внизу которой начинался длинный коридор. А в конце этого коридора была арка, и сквозь нее мы увидели улицу. Сопя, хрипя, звеня обледеневшими накидками, мы спустились в этот коридор. И здесь Кипса вдруг резко остановился. «Погодите!» — сказал он, поднимая вверх руку. «Там снаружи что-то движется!» «Не останавливайся!» — крикнул из-за наших спин Локфуд. «За нами по пятам гонится четверо мертвецов, не меньше!» И мы пошли, точнее сказать, побрели вперед. Ничего другого нам не оставалось. Ни на что другое у нас просто не было сил. По лестничным ступеням у нас за спину уже шлепали босые ноги. Мы с Холли тащили Джорджа. Кипс шел впереди, не переставая ругаться, на чем свет стоит. Мы вышли сквозь арку на скудно освещенную серым светом улицу и остановились. Путь вперед был отрезан. Сзади приближалась погоня. Мы были на улице, у самого края Трафальгарской площади. И эта площадь была буквально запружена лондонскими мертвецами».